и требовалось доказать. Теорема 13. Чем с большим числом других образов соединен какой-либо образ, тем чаще он возникает. Доказательство. Ибо чем с большим числом других образов соединен какой-либо образ, тем больше по теореме 18 часть 2 причин которыми он может быть возбужден, что и требовалось доказать. Теорема 14. Душа может достигнуть того, что все состояния тела или образы вещей будут относиться к идее Бога. Доказательство. Нет ни одного состояния тела, о котором душа не могла бы составить какого-либо ясного и отчетливого представления по теореме 4. А потому по теореме 15 часть 1 она может достигнуть того, что все они будут относиться к идее Бога, что и требовалось доказать. Теорема 15, познающий себя самого и свои аффекты ясно и отчетливо любит Бога и тем больше чем больше он познает себя и свои аффекты Доказательство познающий и себя и свои аффекты ясно и отчетливо по теореме 53 часть 3 чувствует удовольствие и при том по теореме 14 в сопровождении идеи о Боге. А потому по определению шестому аффекта в часть третья. Он любит Бога. И на том же основании, тем больше, чем больше он познает себя и свои аффекты. Что и требовалось доказать. Теорема шестнадцатая. Такая любовь к Богу должна всего более наполнять душу. Доказательство это любовь, потерями 14 находится в связи со всеми состояниями тела, которые все способствуют ей по теореме 15. А потому потерями 11 она всего более должна наполнять душу, что и требовалось доказать. Теорема 17. Бог свободен от пассивных состояний и не подвержен никакому аффекту ни удовольствия, ни неудовольствия. Доказательства всей идеи, поскольку они относятся к Богу, истинны. По теореме 32 часть 2, то есть по определению 4 часть 2 адекватный. Следовательно, по общему определению эффектов, часть третья, Бог свободен от пассивных состояний. Далее Бог, по караларии 2, в теореме 20, часть 1, не может переходить ни к большему совершенству, ни к меньшему. И потому, по определению второму и третьему эффектов, часть третья, не подвержен никакому аффекту ни удовольствия, ни неудовольствия, что и требовалось доказать. Короларий. Бог, собственно говоря, никого не любит, ни ненавидит. Ибо Бог, по теореме 17, не подвержен никакому аффекту ни удовольствия, ни неудовольствия. И, следовательно, по определению 6 и седьмому 7, Он никому не питает ни любви, ни ненависти. Теорема 18. Никто не может ненавидеть Бога. Доказательство. Существующая в нас идея Бога адекватно и совершенно. По теоремам 46 и 47, часть 2 а потому по теореме 3 часть 3, поскольку мы созерцаем Бога, мы активны и следовательно по теореме 59 часть 3